Глава двадцать первая. Артём. Я выхожу на финишную прямую. Или пан, или пропал. Потому что если я окажусь в списке бывших моей пожилой любовницы, то всё. Алина меня вряд ли примет обратно. Да и не хочу я этого. Не для того я столько месяцев работал над карьерой и отношениями, а найти новую пассию – дело не одного месяца. «Сейчас-то я понимаю, надо было не хранить верность Анжеле, а думать о будущем, стелить соломку. А я все играл в приличного и положил яйца в одну корзину. А теперь все шансы оказаться и без корзины, и… в общем, не важно. В следующий раз я найду еще парочку любовниц и стесняться не буду. Теперь же единственный способ не вляпаться – Это окончательно разрушить отношения Анжелы и Лёши. Он уже в курсе, что благоверная не такая уж и верная. Осталось его довести до того состояния, когда он не выдержит и бросит Анжелу. И давить надо на то, что каждая собака знает об измене. Чтобы этот олень на эмоциях пошёл разводиться. За эти пару дней, что перед корпоративом, мне нужно сделать кучу дел. Во-первых, теперь я главный гость в курилке. Благо народу там трется много. Я, конечно, не курю. Дурак я здоровье портить, но ради того, чтобы развести сплетни, пойдешь и не на такие жертвы, и все ради любви к Анжеле. Пусть ценит дура. О, Тема, ты что, куришь? Весело уточняет менеджер по продажам Юля. Она развеселая деваха с яркой помадой на губах в варениках. Кстати, милая, хотя губы я бы уменьшил. «Да вот, балуюсь. Держу между пальцами сигарету, с трудом сдерживаясь, чтобы не закашляться от этого удушающего дыма. А Анжелика Ярославовна одобряет?» Вопрос с подвохом. Юлька самая смелая и общительная деваха. Язык длинный и подвешен, да и задавать неудобные вопросы не боится, в отличие от большинства. Но зато большинство потом будет шушукаться по углам и придумывать подробности к сплетням. Нет, конечно, она этого не любит. Анжела следит за своим здоровьем, поэтому в ее присутствии лучше не курить. Вроде ничего такого и не говорю, но тон и выражение лица. Юля понимает намек, остальные тоже косятся, кое-кто давит улыбки. А ты заботишься о ее здоровье? Юлька любит накалять. Не зря ее с прошлой работы выгнали. И скоро выгонят с этой. Конечно. Кто еще будет это делать? Я ей сейчас самый близкий человек. Скидываю пепел с сигареты. Воцаряется пауза. Даже Юля не знает, что ответить на такое нахальное заявление. Зато откликается бухгалтер. Это Ирина Николаевна, тетка лет пятидесяти, размером с центнер. В очках и с гулькой на голове. Потушив окурок своими толстыми пальчиками с розовым маникюром, она враждебно заявляет. «А я думала, что Анжелики Ярославовны самый близкий человек – это муж. Или вы про него забыли?» «Ах, да, муж!» Улыбаюсь. Объелся Груш. «У них давно фиктивные отношения. Странно, что вы об этом не в курсе». «Об этом посторонние и не должны быть в курсе». Ирина Николаевна ж багровеет. Злится, что я такой козел раскрываю семейные тайны любимой начальницы. А остальные даже дышать перестали. Ох, чувствую, сегодня никто работать не будет. И почему же они тогда вместе? Юлька закуривает вторую сигарету. Вот на ком вся беседа строится. Золотой человек. Привычка. Развожу руками. Но скоро все поменяется. «Анжела Ярославовна, то в курсе, что ты жениться на ней собрался? Или ты на ходу придумал? Да и куда твоя жена подевалась? Не забыл про нее?» Бухгалтер не унимается. «Ее настолько возмущает моя уверенность в себе, что, кажется, еще чуть-чуть, и она кинется в драку. Так я развожусь с Алиной. У нас многоженство, знаете ли, запрещено. Скалюсь этой отвратительной тетке». Она же, сообразив, что разговора не получится, поджимает тонкие губы. Пару секунд думает, что же такого ляпнуть, после чего рявкает. «Тебя Бог накажет!» «Тебя уже наказал!» Бросаю в ответ, но Ирина Николаевна не реагирует на мою реплику. Она выходит из курилки, похожая на боржу в бушующем море. Такая же тяжелая. «Ты зря нагрубил!» шепчет Юля, пока остальные сотрудники линяют следом за бухгалтером. «А я доволен, потому что сделал основное. Создал инфоповод, который не будет спадать еще неделю минимум. И как раз эпицентр скандала должен произойти на момент корпоратива. Уж кто-нибудь, но точно скажет Леше, что у него рога растут, а услышать такое от постороннего ни один мужик не потерпит». «Я?» «Нагрубил, искренне возмущаюсь, хотя на самом деле думаю, что надо было быть чуть более борзым, но и так сгодится». «А что, нет? К тому же зря ты так при всех. Некрасиво. Я имею в виду о твоих откровениях. Да и Алину жалко». Горестно вздыхает. «А у меня такая реакция вызывает раздражение. Это давно не откровение и не секрет». Мы с анджелой ничего не скрываем. Чувствую, как пальцы покалывает от тлеющего огонька. Я и не заметил, что сигарета вся истлела. И Алина все прекрасно знала, поэтому и уволилась. Не надо делать из нее жертву. «Ладно, это не мое дело», — кидает окурок в старую банку из-под кофе, год стоящую на подоконнике. «Я работать. И я». Кидаю окурок следом и довольно иду в свой кабинет. Ну вот и чудненько. Еще пара таких бесед с рандомными людьми, и все пойдет по плану. А пока что я кину Леше еще несколько фоток нас с Анжелой и описаний, какой он придурок. Пусть мучается и страдает. Пострадает хорошо сейчас, меньше будет страдать, когда ему в лицо народ будет смеяться прямо на корпоративе.